Но, может быть, он пошёл бы и на меньшую сумму». «Может быть». Мистер Бейкер оглядел всю лавку быстрым, оценивающим взглядом. «Если вы не ошиблись в своих догадках, ваше положение очень выгодно. Я как-то не умею делать такие дела. Вы же знаете, я не сторонник обходных манёвров. Может быть, мне поговорить с ним? Его сейчас нет в городе. А когда он вернётся?» «Не знаю, сэр. Но не забудьте, у меня ведь нет никакой уверенности. Просто мне показалось, что если бы у меня были наличные деньги, он пошел бы на это. Он ко мне хорошо относится, вот почему». «Знаю. Но мне бы не хотелось злоупотреблять этим». «Он, конечно, может сторговаться с кем-нибудь другим. Ему и десять тысяч могут дать». «Тогда, может быть, я напрасно надеюсь? А вы не спешите отступать». «Вам нужно в первую очередь думать о себе». «Во вторую очередь. Ведь это деньги мэри». «Предположим. Так чего же вы хотите?» У меня была такая мысль. «Может быть, вы подготовите документ, только не проставите число и сумму, а деньги я, пожалуй, возьму в пятницу». «Почему в пятницу?» «Тоже только догадка с моей стороны». Но он что-то такое говорил насчет того, что на праздники все разъезжаются из города. Вот я и думаю. Может, он тогда зайдет? Он у вас денег не держит?» «Теперь нет. Недавно он оголил свой счет. Сказал, что хочет купить какие-то акции. Я этому не придал значения, потому что это бывало и раньше. И всякий раз он потом вкладывал больше, чем вынул». Он посмотрел прямо в глаза ярко размалеванной красотки на холодильнике но оставил её зовущую улыбку без ответа. «Вы отдаёте себе отчёт, что можете крепко погореть на этом деле?» «Как это?» «Во-первых, у него может найтись ещё десяток покупателей. А во-вторых, лавка может быть заложена-перезаложена. Никаких гарантий на этот счёт нет». «А если попробовать узнать в окружном управлении?» «Вы меня простите, мистер Бейкер, что я отнимаю у вас время», Но я знаю ваше доброе отношение к моей семье и бессовестно пользуюсь им. И потом, в таких вещах мне ведь просто не с кем больше посоветоваться. Я постараюсь узнать насчет закладных через Тома вотсона Черт возьми, Итан, очень все это не ко времени. Я сам хочу завтра уехать отдохнуть до вторника. А если Марула и в самом деле жулик, вы можете крепко влипнуть. Так может мне сразу отступиться и не путаться в это дело? «Но если бы вы знали, мистер Бейкер, как мне надоело стоять за прилавком?» «Я вам не давал совет отступаться. Я только предупреждал вас о возможном риске». «Мэри была бы так счастлива, если бы я стал владельцем лавки. Но вы, пожалуй, правы. Нельзя рисковать ее деньгами. Я думаю, самое правильное будет обратиться к федеральным властям». «Тогда вы утеряете все выгоды своего положения». «Почему?» Если его приговорят к высылке, он получит право произвести ликвидацию через специального агента. И цена за лавку может быть назначена такая, которую вы не в состоянии уплатить. Ведь вы же не знаете наверняка, что он думает смыться. А раз не знаете, то о чем вы будете говорить федеральным властям? Вы даже не знаете, попал ли он в списки. Это верно. Вы в сущности ничего решительно о нем не знаете все что вы мне говорили всего лишь смутные подозрения ведь так так и лучше вы их оставьте в стороне и не будет это выглядеть странно крупная сумма наличными без указания назначения а вы поставьте на чеки что нибудь вроде для финансирования бакалейной торговли мистера марулла это в случае чего послужит оправдательным документом а если вообще ничего не выйдет вы положите деньги обратно в банк вот и все «Так вы думаете, не нужно бояться риска?» «Риск во всём, Итан. Носить при себе такую большую сумму наличными – уже риск. Я буду осторожен. В общем, жаль, что я должен уехать на эти дни». Мои расчёты времени совершенно верны. Пока мы разговаривали, в лавку не заходил ни один покупатель, но под конец сразу явилось шестеро – три женщины, старик и двое мальчуганов. Мистер Бейкер наклонился ко мне и шепотом сказал «Я приготовлю всю сумму с сотенными купюрами и замечу номера. Тогда, если его поймают, вы сможете получить их обратно». Он солидно кивнул женщинам, сказал старику «Добрый день, Джордж», и на ходу взъерошил чубы мальчуганам «Мистер Бейкер очень умный человек».